Хрупкая Люба довольно быстро отошла от побоев и, сидя рядом, гладила волосы Марии. Маша понимала, что после побоев, устроенных этим животным, она умирает. Грудь болела от каждого вздоха, внутри в легкое что-то втыкалось, и изо рта начинала течь кровь. Было похоже, что у нее сломаны ребра. Живот посинел, вздулся и ныл постоянной тупой болью. Мария лежала на ковре, в котором ее принесли. Она боялась шевелиться. Каждое движение вызывало либо боль, либо кровотечение, либо и то, и другое сразу. Она плохо соображала, но прекрасно понимала, что новые крюки были приготовлены для нее. И если ее не найдут в течение нескольких часов, она разделит участь этих бедных девушек, висящих под потолком землянки. Люба достала из пакета хлеб, размочила его в воде и, скотав два шарика, один положила себе в рот, а второй засунула в рот Марии. «Просто рассасывай его, иначе с голодом умрем, тихо сказала она. Моисей выходил из магазина, где купил продукты и две бутылки водки, когда увидел на огромном уличном экране свою фотографию с надписью «Внимание, розыск!» Как они догадались? Где я ошибся? Замелькали мысли в его голове. За последнее время он впервые испугался. Замотав лицо шарфом, Моисей быстрым шагом пошел к своей машине. «Нужно убираться из города. Поживу в домике, пока борода не отрастёт». «Да и долина, оттуда я спокойно дойду пешком», — размышлял он. Рядом с его машиной стоял полицейский УАЗ. Полицейские останавливали мужчин его комплекции и просили предъявить документы. Моисей развернулся и пошел пешком на железнодорожный вокзал, где намеревался сесть на электричку. Сегодня он планировал сделать очередную и последнюю куклу, для чего и взял водки. Пьяному легче выскребать внутренности, да и веселей но полиция изрядно испортила его планы, объявив розыск. Пройдя 10 километров по городским кварталам, стараясь держаться дворов, Моисей зашел в магазин бытовой техники, чтобы согреться. По всем телевизорам показывали новости, где, кажется, весь мир искал его. Диктор сообщал, что все дороги, вокзалы и аэропорты перекрыты и ищут опасного преступника, подозреваемого в 17 убийствах. Выскочив из магазина в ужасе от происходящего, замотав лицо шарфом, Моисей принял решение идти в дом через заснеженный лес. Он не боялся замерзнуть, но боялся, что его поймают до того, как он отомстит линии Гюмак. До его участка от города было расстояние в 120 километров. Такой поход мог занять несколько суток. Но в голове Моисея созрел план. Залезть на железной дороге в попутный товарный поезд и подъехать на нем как можно ближе к своему убежищу. Мария, съев три хлебных шарика, заснула. Люба легла рядом с ней на ковер. Прижавшись спиной к Марии и ощущая ее тепло, она первый раз за долгое время почувствовала, что ее кошмарный мир начал меняться.